Апрель. Воскресенье. Шестое. Господин Пепперминт проснулся от того, что над самым его ухом кто-то громко распевал. Сначала он решил, что это ему снится, и перевернулся на другой бок. Но пение не прекращалось. Звонкий пронзительный голос, чудовищно искажая мелодию, пел. Спи, мой, папаша, усни. Глазки скорее сомкни. Пир мы устроим в саду. Клюкман утопим в пруду. Глазки скорее сомкни. Спи, мой папаша. Усни. В комнате очень темно. Клюкман уснул давно. Спит и зубами скрипит. Черт под кроватью сидит. Глазки скорее сомкни. Господин Пеперминт разом очнулся и поднял голову. В окно светило солнце. На дворе стояло раннее воскресное утро, а рядом с ним в постели сидел Субастик и во всю горло распевал песню. Господину пеперминту сразу вспомнилось все. Да, вчера он привел сюда это загадочное существо, этого горластого Субастика, от которого теперь никак не может избавиться. «А ты все еще здесь!» — вздохнул он. «Конечно, папочка!» — кивнул Сувастик. «Зачем же ты так громко поешь?» — с укором спросил господин Пепперминт. «Это я колыбельную для тебя пою, папочка. Не слышишь, разве? Спи, мой папаша, усни, глазки скорее сомкни. Скоро хозяйка придет, черта сюда приведет». «Тихо! А то сюда в самом деле придет госпожа Брюкман и выгонит меня из дому». Нет, — Нет-нет, папочка, это исключается. — Почему? — Потому что она даже не сможет сюда войти. Я запер дверь. Вот ключ. — Сейчас же дай сюда ключ. Когда я запираюсь у себя в комнате, хозяйка обижается не на шутку и бронится как... как... как... рыба, — заботливо подсказал Субастик. — Сейчас же дай сюда ключ. Вместо ответа повторил господин Пепперминт. — Сам возьми, папочка. Засмеялся Субастик и мигом вскарабкался на шкаф. Усевшись наверху, он принялся подбрасывать ключ пятачком. Господин Пепперминт соскочил с постели, схватил трость и попытался стащить Субастика со шкафа. Тут раздался стук в дверь, и голос госпожи Брюкман прокричал. «Безобразие! Неслыханная наглость! Что за шум посреди ночи?» «Посмейте только еще раз пикнуть, и придется вам самому стряпать себе обед!» Не успел господин Пепперминт собраться с мыслями, как Субастик закричал ей в ответ со шкафа. «Какая же сейчас ночь, госпожа Клюкман! Врете вы все! Смотрите, солнце сияет вовсю!» При этом Субастик так мастерски подражал голосу господина Пепперминта, что госпожа Брюгман не заметила бы обмана, будь она даже в комнате. На секунду за дверью воцарилось гробовое молчание. Очевидно, хозяйка никак не могла прийти в себя от изумления. Затем она завопила. — Ну уж это верх наглости! Неслыханное бесстыдство! Вы что, пьяны, господин Пепперфинт? Она стала дергать дверную ручку, пытаясь ворваться в комнату. «Сама пьяна! Сама пьяна!» — закричал Субастик и от радости запрыгал на шкафу. «Сейчас же откройте дверь, а не то я вызову полицию!» — не своим голосом заорала хозяйка. «Не могу!» — простонал в ответ господин Пепперминт и снова попытался стащить со шкафа Субастика. «Да не понимаю, госпожа Клюкман, почему я должен ее открывать?» Закончил фразу Субастик голосом господина Пепперминта. «Как почему? Комната ведь моя!» — крикнула из-за двери хозяйка. «А за что же я тогда плачу вам каждый месяц деньги, тетушка Клюкман?» — пропел Субастик. «Это квартирная плата, и я запрещаю вам» перебирать мою фамилию. Моя фамилия Брюкман. Понятно? Если вы берете с меня квартирную плату, значит, вы сдаете мне комнату. А раз вы мне ее сдаете, значит, я имею право запирать дверь на ключ, заявил Субастик. На это, госпоже Брюкман, видимо, нечего было возразить. Так или иначе, Прошло несколько минут, прежде чем она нашлась, что ответить. «Сегодня я не стану кормить вас с обедом!» — крикнула хозяйка. «После таких оскорблений!» «Да что вы!» «Госпожа Брюкман!» — воскликнул господин Пепперминт, уже оставивший надежду поймать Субастика. «Да что вы, госпожа Крюкман. Да что вы, госпожа Хрюкман!» Сразу же подхватил Субастик голосом господина Пепперминта. — Вы, бессовестный нахал, господин Пепперфинт! Вам отлично известно, что моя фамилия Брюкман! — возмутилась хозяйка. — Вы, бессовестная нахалка, госпожа Брюкман! Вам отлично известно, что моя фамилия Пепперминт! — крикнул в ответ Субастик. Госпожа Брюкман не знала, что и сказать. Громко, топая, она прошла на кухню и захлопнула за собой дверь. — А что? Здорово, мои всыпали, папочка! — гордо заявил Субастик. Он подбежал к господину Пепперминту и протянул ему ключ. — Всыпали, всыпали! — сердито передразнил его тот. — Увидишь еще, чем все это кончится. Завтра она наверняка выставит меня. — «Уж если она сегодня тебя не выставила, завтра она и подавно этого не сделает!» Невозмутимо ответил Субастик и принялся грызть корзину для бумаг. «Оставь в покое мою корзину!» прошипел господин Пепперминт. Из страха перед хозяйкой квартиры он даже не смел громко ругаться. «Корзина-то, оказывается, картонная!» «А картон очень вкусный!» одобрил Субастик и доживал корзину, со всем ее содержимым. Затем, смачно причмекивая, направился к стулу. — Посмей только тронуть этот стул! — сказал господин Пепперминт и поскорее уселся на него. — А стул деревянный! — определил Субастик, принюхиваясь к ножкам. Но господин Пепперминт заслонил от него стул своим телом. Тогда Субастик взобрался на стол и начал жевать цветы в вазе. «М-м-м, какой вкусный салат! приговаривал он, заглатывая один цветок за другим. Не смей есть цветы! И вообще ничего здесь не трогай! крикнул господин Пепперминт. От волнения он даже забыл понизить голос. Субастик и бровью не повел. Схватив в вазу, он запихнул ее в рот и принялся с хрустом жевать осколки. — Ваза с водой! — бормотал он, причмокивая. — Изысканнейшее блюдо! Затем Субастик подошел к печке. — Смотри-ка! Железная печка! — тщательно обнюхав ее, заявил он. — Железо тоже неплохая вещь! Предвкушая удовольствие, он даже зажмурился и весело похлопал себя по брюху. «Я очень прошу тебя, не трогай ничего в этой комнате!» торопливо проговорил господин Пепперминт, опасаясь, что Субастик вот-вот начнет грызть печку. К счастью, он вовремя вспомнил, что, разговаривая с Субастиками, надо всегда добавлять слово «прошу». Субастик сразу перестал обнюхивать печку. Он даже вынул изо рта кусочек вазы, который еще не успел проглотить. Аккуратно положил его на стол, а сам смирно уселся на кровать. «Вот таким-то ты мне больше нравишься», похвалил его господин Пепперминт. «Но где я теперь возьму новую корзину для бумаг?» «Мы ее купим, папочка. Мы же завтра все равно пойдем покупать для меня костюмчик», заявил Субастик. «Мне просто не терпится попасть в магазин». И Субастик весело запел. — Универмаг, универсам, я просто маг, я просто сам куплю костюм и съем все сам. — Пожалуйста, замолчи, — взмолился Пепперминт. — Сейчас сюда опять ворвется госпожа Брюгман и устроит скандал. — Ты в самом деле ее боишься? — участливо спросил Субастик. Она все время ко мне презирается, — начал оправдываться господин Пепперминт. — Что бы я ни сделал, она вечно бронится. — Правда, иной раз меня так и подмывает — загнать ее на шкаф. Хорошо бы она осталась там навсегда. — На шкаф! — засмеялся Субастик. — Вот о чем ты мечтаешь, папочка. — Великолепная мысль! — он запрыгал по комнате, хихикая, фыркая и, повторяя сквозь смех, «Подумай только наш шкаф!» В конце концов господину Пепперминту все это надоело. «Прошу тебя, Субастик, выслушай меня!» — строго проговорил он. Субастик сразу же перестал смеяться и взглянул на господина Пепперминта. «Ты уже наелся!» — сказал тот. «А я голоден!» Придется мне снова спрятать тебя в рюкзак и вынести из дома. Сегодня мы совершим с тобой вылазку на лоно природы. — Отлично! Да здравствует вылазка на лоно природы! — воскликнул Субастик. Он тут же забрался в рюкзак и запел. — Мы скалолазы и верхолазы. В горных ущельях ищем алмазы. — Неужели я должен без конца говорить тебе, что шуметь нельзя? К тому же я вовсе не намерен лезть в горы. Мы совершим самую обыкновенную прогулку, — принялся объяснять господин Пепперминт. — Ты же сказал, что мы будем лазать, — возразил Субастик, высунув голову из рюкзака. — Я сказал, что мы совершим вылазку на лоно природы. Это совсем другое дело. А сейчас прошу тебя, сиди смирно. Господин Пепперминт завязал рюкзак, затем он накинул куртку, надел рюкзак на плечи и тихо вышел из комнаты. Он крался на цыпочках по коридору, но вдруг остановился, как вкопанный. Он не верил своим глазам. В коридоре на самом большом шкафу сидела госпожа Брюкман с тряпкой в руках. — Что это вы делаете там на шкафу? «Госпожа Брюкман!» — удивленно спросил господин Пепперминт. «Чем задавать дурацкие вопросы? Лучше помогли бы мне слезть!» «Угрюмо!» — проворчало-то. «Я хотела смахнуть пыль наверху, а стремянка вдруг свалилась на пол!» Господин Пепперминт, ухмыляясь, поднял с пола стремянку и приставил ее к шкафу. «Госпожа Брюкман!» все с тем же мрачным выражением лица спустилась вниз, схватила свое ведро и скрылась на кухне, хлопнув дверью. Теперь уже без всяких помех господин Пепперминт выбрался из дома и зашагал по тротуару. Он миновал сначала одну улицу, затем другую, а потом еще много-много улиц, пока не кончился город. Дальше он пошел полями. Наконец он снял с себя рюкзак и выпустил субастика. «Хорошие камушки!» — воскликнул тот и сразу же начал надкусывать один за другим камни, валявшиеся у дороги. «Знаешь что, поешь тут как следует, а я пока схожу в лесное кафе. Так каждый из нас получит обед по своему вкусу», предложил господин Пепперминд. «Ладно, согласен» ответил Зубастик, кивнув головой. Немного погодя, господин Пепперминт оглянулся назад. Зубастик сидел на рюкзаке, в руках у него была большая деревяшка, и он весело помахивал ею. «Деревяшка! Деревяшка!» — упоенно кричал он. «Знаешь, папочка, дерево еще вкуснее стекла! Вкусное, как риска!» Господин Пепперминт пошел дальше своим путем, а в догонку ему летела песня Субастика. — И риски, и индюшки, сосиски, и ватрушки, диваны и подушки, стаканы и игрушки — все годится на обед, очень вкусный винегрет. Господин Пепперминт прошагал еще с полкилометра до лесного кафе. Сначала он заказал себе обед, Затем выпил кружку пива и задумался. После первой кружки он вскоре попросил вторую. Обычно господин Теппермент этого не делал. И вот теперь, сидя за второй кружкой пива, он продолжал думать. А думал он о том, что Субастик все время шумит, и его никак не утихомиришь. И еще он думал о том, что госпожа Брюкман непременно выгонит его из дому как только обнаружит Субастика. И еще он думал о том, что Субастик не пощадил даже его корзину для бумаг и вазу с цветами. И как знать, может, чего доброго, он еще сгрызет и стол, и стул, и кровать. Обдумав все это, господин Пепперминт решил, «Нет, так дело не пойдет». «Я не могу оставить в себя Субастика, хоть мне его и очень жаль». Затем он заплатил за обед и вышел из кафе через черный ход. Он долго брел лесом, а потом полем. Сделав огромный круг, он вернулся в город с противоположного конца. Очень усталый, к тому же мучаясь угрызениями совести, он только под вечер доплелся наконец до дома. Тихо открыл он парадную дверь, незаметно пробрался в свою комнату, заперся изнутри и зажег свет, затем разделся, завел будильник и откинул одеяло. На его подушке спал Субастик. — Наконец-то ты вернулся домой, папочка! — сонно пробормотал тот. — Ты что, заблудился? — Как ты п -п попал в комнату? — заикаясь от изумления, спросил господин Пепперминт. — Через окно, папочка. Оно было открыто. Вот я и влез, — объяснил Субастик. — Рюкзак я принес домой. Он лежит в шкафу. — А тебя кто-нибудь видел? — испуганно спросил господин Пепперминт. — Нет, никто, — заверил его Субастик. Чуть погодя, он проговорил виноватым голосом. — Я тут немножко нашалил, папочка. Господи, что ты еще наделал? Я нечаянно съел ручку от оконной рамы. Она так вкусно пахла. Да что там? Семь бед, один ответ, вздохнул господин Пепперминт и, слегка потеснив Субастика, улегся в кровать. А ручка-то была железная, с просонок пробормотал Субастик. Очень вкусная ручка! Господин Пепперминт, погасил свет. Оба уснули.